Любые переговоры с ними шли на повышенных тонах и, как правило, заканчивались скандалом. Во-вторых, ругаясь с шасами, ни один обитатель тайного города не забывал о широкой спине темного двора, за которую те охотно прятались. С навами же не рисковали шутить даже великие дома. Чего ж говорить о скромном уйбуе. Приходилось терпеть. — Я тебе уши отрежу, ублюдок!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 И на территории молодой шас вошел пешком так, словно приехал на муниципальном транспорте. Но даже здесь Итар тар оплошал. Внимательный наблюдатель наверняка бы отметил странную веселость, которую излучал приговоренный к выплате неустойки шас, его легкую походку и насвистывание популярного шлягера. Не так. Ох, не так ведут себя бережливые торговцы. Оплашал молодой кумар. Вот только с наличием внимательных наблюдателей ему повезло. Подчинённую рубежу усердно вкалывали, а понурые и красные шапки стайки, сгруппировавшиеся возле фургона, были слишком заняты своими проблемами, чтобы приглядываться к прохожим. Да и вряд ли они знали о постигших их таро бедах. Шас покосился на вздыхающих дикарей, хмыкнул про себя.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 Доброе, проворчал Урбек. В руках он держал бутылку дорогого коньяка и теперь мучительно размышлял, предложить гостю или нет. Наконец законы гостеприимства одержали верх и, сморщившись, словно проглотил ежа, Урбек тоскливо осведомился. «Налить!» «Чуть-чуть!» – не отказался противный юнец. Скупщик краденого вздохнул и принялся рыться в ящиках стола. Хрустальные бокалы стояли в баре у стены – Но для незваного гостя сгодится и пластиковый стаканчик. «Слышал новый анекдот про блондинок?» – поинтересовался Итар. «Королева спрашивает Милану. «Дорогая, что это у тебя левый глаз больше, чем правый? Волосы редкие, а ноги кривые. С вам подралась?» Та отвечает. «Нет, ваше величество, вы забыли различитель снять». Урбек хрюкнул и мрачно осведомился. «Чё такой веселый? «Я? А кто же еще?" Только теперь до Итара дошло, что он забылся. Барега хитер и умен, он собеседников насквозь видит. Так что мне веселиться не с руки, пробормотал молодой кумар, гря стакан. Твое здоровье, урбек! Мое-мое! буркнул тот. Шасы выпили и уставились друг на друга. Если не с руки, то почему веселишься? Продолжил Урбек. Истерика?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 Зугар, мой товар попортил, сообщил Итар. Потом продал его, а когда артефакты дали сбой, все свалил на меня. Директора долго не думали и повесили мне на шею штраф. В общем, я теперь должен? Не дам, отрезал Урбек. Извини, Итар, знаешь, как я тебя люблю и все такое прочее. На денег не дам. Нету. Он налил коньяку только себе и демонстративно выпил.